Второе пришествие. В то Рождество у нас на Палермской улице поселяется новый жилец, причем незваный. Случилось так, что кто-то оставил щенка Грейхаунда возле Варенькиного поддрома. Пес с номером 5 на спине и выпирающими из тела ребрами дрожит от холода, но бывший хозяин этого доходяги не объявляется. Да, оно и понятно. Кому охота терять лицо и признаваться, что выбросил столько денег на ветер? Варенька, однако, прекрасно помнит этого пса с коньячного цвета пятнами на лапах, который после прекрасных забегов вдруг помчался в обратном направлении. А теперь этот грейхаунд представляет собой лишь бледную тень себя самого. Он стоит с опущенной мордой и поджатым хвостом. И с одной из конечностей у него что-то неладно. Похоже, псину сильно избили. Варенька садится в трамвай. Грейхаунд хромает вслед. На каждой остановке он поджидает, когда моя бабушка выйдет. Но она не выходит, и пес снова в раскачку движется, собрав последние силы рядом с вагоном и косится на Вареньку. Но та сидит за стеклом, не глядя по сторонам. Наконец, бабушка моя выходит на Амагер-Брогады и направляется к Палермской улице, а Грейхаунд следует за нею. Варенька осыпает его русскими ругательствами — Однако пес усаживается на ступеньках перед дверью нашего дома, где и остается до следующего утра. Совсем отощавший, с симпатично выступающими вперед верхними зубами и длинным лилово-красным свисающим из пасти языком. «Здесь тебе не детский приют!» — ворчит Варенька и закрывает дверь. И тогда пес начинает выть. Сцена эта повторяется весь январь. Пес повсюду следует за моей бабушкой, а она грозится сварить из него суп. Варенька и водой его обливает, и проклятиями награждает, но тот не двигается с места, если она не выходит из дома. Он сидит на ступеньках, по шею в снегу, видимо, приняв окончательное решение. Если папа дает ему остатки обеда, или я обнимаю его дрожащее тельце, Варенька высовывается из окна и кричит «Шел бы он в жопу!» «Отец мой весьма и весьма уважает свою русскую тещу. Как бы то ни было, мы живем в ее доме. Однако собачий вой задевает папину совесть, и мы решаемся действовать. Я приношу из ванной весы и ставлю на них пса. Он смотрит на меня стыдливым взглядом, а хвост его опускается еще ниже. «Смотри, он весит всего восемнадцать кило!» Я посылаю бабушке возмущенный взгляд. «Да он, наверное, скоро загнется». говорит Ольга, и запевает жалостливую песню. Но и это не смягчает Вареньки на сердце. «Что посеешь, то и пошнешь». «Что посеешь, то и пожнешь». Тут появляется Филиппа со своими увеличительными стеклами, чтобы исследовать блох во все большем количестве обретающих жилплощадь в собачьей шерсти, ровно так же, как и сам пес обрел жилплощадь на Палермской улице. Польщенный вниманием, он лежит руку старшей моей сестры, смиренно прижимая уши. У Вареньки нюх на проявление слабости. Она в состоянии учуять ее из дальнего далека. Больше всего на свете она ненавидит униженных и оскорбленных. Однако неделя идет за неделей, и настойчивость пса начинает вызывать у нее уважение. «Ха! Эта дворняга в точности похожа на моего отца». Как-то раз после обеда замечает Варенька и показывает на его брюхо. Ну, точно, это кабель. И, видимо, с таким же неправильным прикусом, как у прадеда. Бабушка долго смотрит на пса. «Назовем его Игорем», — наконец решает она. «Игорем? Да ты же своего отца терпеть не могла», — удивляется Ольга. «Час справедливости настал», — бурчит Варенька. «Час справедливости настал», — переводит на датский и моя мать с некоторым беспокойством в голосе. «Спать он будет на дворе», — завершает сцену Варенька и давит сигарку в пепельницу. «Мы согласно киваем, ведь это только первый шаг. Ура! У нас теперь будет собака». «Только на второй этаж его не пускать», — шепотом предупреждает моя мать, которая жутко боится больших собак. Я всегда считала, что прадед Игорь вымолил себе еще один шанс, и на сей раз добавлю совершенно заслуженно, он явился на землю в образе собаки, теперь исключительно по милости Вареньки. Хотя Игорь вряд ли выжил бы, если бы папа не пристроил его при голубятне, подселив к другим попавшим в беду животинушкам нашего района, будь то сбежавшие из дома хомячки или чудом не утонувшие ангорские кролики. С первоначалу Игорь здорово напоминал скелеты крупных присмыкающихся, выставленные в фое зоологического музея. Мы были там вместе с Йоханом, который пожелал увидеть, как выглядит строение собратьев Лахнесского чудовища. Непонятно, как в таком тощем тельце хватает места для игоревых почек, легких, печени и сердца, и я сомневаюсь, что он проживет долгую жизнь. Но мой отец знает, что надо делать». Он промывает его раны и накладывает гипс на хромающую лапу. Как выясняется, у Игоря была сломана бедренная кость. Папа кормит пса кусочками жирной баранины и морковным пюре. Каждый день после работы он проводит время в саду, ласково поглаживая Игоря по спине и ведя с ним беседу по-шведски. А еще напевает ему колыбельную, отчего лапу у Игоря заживает на удивление быстро. «Ибо отец мой...» Говорит со свойственным жителям Шхер акцентом, благотворно влияющим на здоровье, успокаивающим нервную систему и помогающим костям срастаться быстрее. Я беру с собой акварельные краски и раз за разом рисую Игоря, его морду, уши, лапы, хвост и тело, покрытое шерстью коньячного цвета. Я повторяю и повторяю этот сюжет, но он мне ничуть не надоедает. Несколько раз в день к нам присоединяются мои сестры Ольга и Игорь устраивают соревнования, в котором побеждает тот, кто сильнее оближет партнера Даже Филиппа, пусть и с предельной осторожностью, целует Игоря в нос. Часто компанию нам составляют и Йохан, и Вибики, которая с головой зарывается в собачью шерсть и с наслаждением нюхает ее после чего весь остаток дня ее разбирает чих. Варенька качает головой. «Это животное!» Любовь, однако, штука пристранная. Хотя Игорь и любит нас, детей, и радостно виляет хвостом, когда папа возвращается с работы, счастье этого грейхаунда достигает своего апогея, когда его удостаивает взглядом моя бабушка. Сердце Игоря принадлежит Вареньке. Как-то раз ближе к вечеру до нее доносится с улицы яростный лай нашего пса — В окно Варенька видит, что отец Йоханна стоит на тротуаре и пытается ударить его ногой. И в тот самый момент, когда она выбегает на улицу, могильщик попадает Игорю в брюхо. Тот падает на бок, завывая от боли. «Прекрати!» — кричит Варенька. «Ты что, совсем сбрендил?» «Он же бесхозный. Зачем нам нужно, чтобы бездомные собаки по улицам бегали?» — отвечает отец Йохана. Однако Игорь поднимается И хотя он всё ещё худющий, ощетинившись, рычит на могильщика. «Гляди-ка, псина ж больная, ее надо немедленно усыпить!» — шипит тот. «Это моя собака!» — не сдается Варенька. «Старая русская грымза!» Тут Игорь оскаливается. Таким я его никогда раньше не видела. «Если мозгов хватит, ты сейчас же заткнешь свою пасть и отправишься к себе домой!» Совершенно спокойным тоном говорит могильщику Варенька. В этот момент появляется на велосипеде мой отец. Он возвращается с работы и останавливается посмотреть, что происходит. Могильщик мгновенно испаряется. Он перед моими предками рыболепствует. Он бы хотел быть женатым на златокудрой Еве, которая загорает сейчас на лужайке в нашем саду, а не на Гретте с ее изуродованной трамваем ногой. А еще больше... Ему хотелось бы иметь такие же рост и врожденное чувство самоуважения, как у моего папы, вместо того, чтобы испытывать ненависть к самому себе. После той истории Варенька позволяет Игорю обретаться в доме, в том числе и по ночам. В доме у Йохана жизнь течет по-старому. Грета неоднократно пыталась уйти, но могильщику всякий раз удавалось подчинить ее своей воле. так что она остается при муже, гладит ему рубашки и холит его эго днями напролет. Когда он, ошибочно процитировав Библию насчет бревна в чужом глазу и загнав чувство собственного достоинства детей в мышиную норку, отправляется в город, чтобы выпить со смертью, Гретта вылавливает Йохана и Вибики из норки и обнимает их. Даже когда она рожала его детей — Могильщик ни в первый раз, ни в другой не появился в больнице в Сундбю с букетом цветов. Зато он в те вечера устраивал в своем излюбленном кабаке всеобщую попойку, развлекая собравшихся байками о том, кем бы он мог стать — проповедником, а то и епископом. У него ведь талант милости Божьей. Короче говоря, для него важно, что Иисус ходил по воде, а то, что у Гретты воды отошли, его не колышет. Каждый раз, когда могильщик возвращается домой, Йохан перестает принимать пищу. И подморозно-синими глазами у него появляются, словно бы намазанные чёрной ваксой, круги. Хотя он всего лишь подросток, но повидать ему на этом свете довелось уже немало. «Сдохни!» — кричит Ольга с нашего балкона, когда видит, как отец Йохана тенью нависает над сыном в соседском саду. В бешенстве сестра моя размазывает бутерброд с паштетом по стене в нашей комнате — Бессильная помочь Йохану и Вибике вынужденным жить с могильщиком. Паштет отмыть можно, но вот от свёкла остаётся на стене огромное красное пятно, отчего мать наша отнюдь не приходит в восторг. «У меня идея», — говорит Ольга и просит выполнить первую мою заказную работу в ипостасе живописца. И я украшаю всю стену написанными маслом свеколками одного и того же оттенка. Первая в моей жизни работа в технике фрески убеждает мою мать в том, что белые стены нуждаются в художественном оформлении и что мы обязаны развиваться, если хотим достичь чего-то в этой жизни. Она рассеянно кивает, не желая возмущаться и бить чечётку по всему дому, ибо копит силы для посещения магазина, где сегодня распродажа ночных кремов и постельного белья. К тому же потом она играет в теннис с Лиззи, Свёкла в комнате на улице Палермской останется на долгие годы. К несчастью, и могильщик остается несмываемым пятном на солнечном сплетении. У Йохана он уже сидит в печёнках. Если Филиппа не подсчитывает количество блох у Игоря, значит, она изучает последние новости о развитии современной космонавтики за закрытой дверью. Ушки она навострила ещё восемь лет назад, когда Гагарин отправился на околоземную орбиту. Тогда мы заметили, с какой тщетно скрываемой гордостью Варенька восприняла весть о том, что русские надрали американцам задницу в космической гонке. Впрочем, даже мы с Ольгой следили за подвигами Юрия и полетом Лайки, в полном одиночестве, отправленной в путешествие к звездным туманностям. И вот теперь, утверждает Филиппа, американцы вырываются вперед и с высокой степенью вероятности победят в этом великом соревновании и высадятся на Луне. Пока мы с Ольгой продолжаем мечтать под рогом Луны, Филиппа следит за полетом космических зондов Лунар арбитр 1 и Лунар арбитр 2, которые запущены как раз с целью составить карту лунной поверхности. Через несколько лет они пройдут по ней и, может, даже проедут на машине. В этом мы с Ольгой не совсем убеждены. Нам сложно представить, как какой-нибудь Volkswagen разъезжает по спутнику Земли. Впрочем... У нас всегда была беда с точными науками. Комната нашей сестры до предела забита журналами и книгами о лунар-сайенс, исследовании Луны, селенология. Так что в дверь приходится протискиваться с трудом. — Ты похоронишь себя в книгах, девонька моя, — вздыхает мать моя. — Неужели ты этого хочешь? отвечает Филиппа. — Раз уж речь зашла о бардаке... «Будь добра, держи свое хозяйство у себя», — брезгливым тоном добавляет Ольга. «И перестань перекладывать мои ноты на пианино, когда бродишь по дому во сне. Я уж даже не скажу, сколько раз ты мне вместо нужных подсовывала какие-то странные партитуры вроде «Лебединого озера», которое мне по понятным причинам не годится для пения. И откуда ты только их берешь? ума не приложу». «Я не брожу во сне», — отвечает Филиппа, не поднимая глаз. «Закрой дверь». и снова с головой погружается в загадки Вселенной. «Они решили проблему с выходным трапом», — бормочет Филипп себе под нос. «Все это, конечно, дико забавно, но...» «Life is a local affair». «Жизнь — это дело личное», — как однажды выразился один умный человек. «А по субботам и у нас с Ольгой бывают свои дневные представления». «Слушай, Эстер». Бубнит моя сестра из-за газеты амагер -бладет». «В пятнадцать часов. В Нафанаиле на Бладсгаде. Поторопись. Мы как раз успеваем». Мы мчимся на великах, стоя всю дорогу на педалях и умудряемся в числе последних проскользнуть в церковь, где занимаем места в задних рядах. Ну вот, органист настроил трубы органа, публика поднялась со своих мест, и в помещение входит она, невеста. Ох уж эта колдовская загадочная любовь. На щеках Ольги расцветают красные пятна, а я плачу. Всякий раз. Мы побывали по меньшей мере на сорока венчаниях, но знакомых среди молодых не встретили. Особенно внимательно изучали мы жениха. Достоин ли он ее? Светится ли песнь песней в его глазах? — Он какой-то рассеянный, — говорю я. и не очень-то на нее смотрит, когда она идет к алтарю. Слишком уж озабочен своей прической и внешностью. «Я даю им год», — отвечает Ольга. Игорю стало лучше, благодаря моему отцу. Пёс набрал несколько кило, бедренная кость прекрасно срослась, а хвост покинул обитель между задними лапами и завилял пободрее. Папа позволяет Игорю бегать по саду, чтобы окрепнуть. Позднее они тренируются уже на пляже. Пёс сидит перед отцом, слегка склонив свою узкую морду и навострив уши. Он послушно реагирует на разные команды и ожидает папиного жеста. И вот уже Игорь летит над землей с впечатляющей скоростью. А поодаль стоит варенько в своем черном пальто с секундомером в руке и размахивает игрушечным кроликом Филиппы. Кролик — единственный пушной зверек, которым владеет старшая моя сестра — Его моя мать купила ей в подарок, когда они с папой были в Монако. Кролика Филиппа, похоже, никак не назвала, да и вообще вниманием не баловала. Но тут он как раз-таки проявляет себя с лучшей стороны, ибо когда в поле зрения Игоря попадают варенька и прядущий ушами кролик, он начинает спуртовать. Спуртовать. Резко увеличивать скорость движения, делать рывок. Бабушка моя одобрительно кивает. бегущий быстрее ветра пес готов к выполнению своей миссии шестьдесят восемь километров в час вот дает чертяка дочери цирка не впервой оценивает способности животного я заявила игоря на вечерний забег в следующую среду сообщает варенька через неделю мой отец с изумлением глядит на нее да дистанция в пятьсот шестьдесят два метра прекрасно подходит игорю он полностью готов Я и не помню, чтобы Грейхаунд так быстро бегал. Папа и думать не думал, что Игорь когда-нибудь снова будет участвовать в соревнованиях. Он-то просто хотел вернуть собаке чувство собственного достоинства и ощущение радости от бега. Но раз уж Игорь приходит в неистовство, когда летит над землей, папа поднимает руки вверх, вспоминая, что Матильда тоже обожала летать. Когда настается ряда, Ольга одалживает у нашей матери лавандово-голубую шляпу и пару белых перчаток, как будто она собирается на английское дерби с королевской семьей, а не на еженедельные бега грейхаундов на арене в Торнбю. Йохан и Вибики не могут пойти с нами из-за могильщика, но они выходят на улицу и машут нам, желая успеха. Уже при входе на территорию ипподрома в нос сшибает тяжелый запах пива и сэндвичей с котлетой. Папа ведет игры на поводке, Тот гордо машет хвостом. Многочисленные тандерберды с визгом въезжают на парковку. Из них выходят люди без гроша в кармане. Зато в избытке бакенбарды, высокие прически и клетчатые спенсеры. «Пижоны несчастные», — бормочет моя мать, услышав, как они свистят вслед ее младшей дочери. В мечтах мать моя находится далеко-далеко, на пляже в Монте-Карло. Но чего не сделаешь ради поддержания домашнего мира с Варенькой? Филиппа вроде бы тоже как-то не совсем себе. Но хотя народ вокруг грубоватый, и громогласен, есть нечто особое в атмосфере вечерних бегов. Ольга любит резкий свет прожекторов, освещающих ее и весь корт. Можно наблюдать за тем, как в глазах людей, собравшихся на стадионе и закусывающих перед началом первого забега, нарастает напряжение. А вдруг... Мы оторвем главный выигрыш. Варенька просит нас собрать всю имеющуюся наличность и поставить все деньги на Игоря. «Все значит все!» Она окидывает нас своим пеликаньим взором. Мы опустошаем кошельки и выгребаем всю мелочь из карманов. Забег вот-вот начнется. Мы с папой доставляем Игоря на линию старта. Мой отец садится на корточки и нашептывает что-то по-шведски в нежные собачьи уши. Потом мы поднимаемся к нашему первому ряду за барьером. К нам присоединяется Сергей, старый друг Вареньки. Он находит для бабушки пивной ящик, так что теперь она сможет хоть что-нибудь увидеть, ведь в ней всего-то полтора метра росту. Она зависает над барьером и напряженно вглядывается в стартовые боксы. Звучит выстрел. Дверцы боксов открываются, шесть псов вылетают на круговую трассу и мчатся стрелой за механическим зайцем. Комментатор тараторит в громкоговоритель. Лидирует Игорь. За ним Белле, Блэки, Генри, Роза и Гедда. «По крайней мере, он бежит в правильном направлении», — замечает Ольга. «Давай, Игорь, засранец ты, мой милый, вперед!» — кричит Варенька изо всех своих сил. «Редчайший случай, когда наша бабушка так искренне выражает свои чувства, и все мы с изумлением глядим на нее». Сердце бабушки, наверное, исполнилось гордостью и теплом при мысли об огромном выигрыше, который ожидает нас через несколько секунд и который Игорь будет приносить в последующие годы. По-прежнему лидирует Игорь, затем следуют Блэки, Роза атакует, за ней Генри. Герда и Белли откатились в самый конец пелотона. «Мы ожидаем рекорда трассы сегодня», — звучит в репродукторах. Народ начинает аплодировать. «Вперёд, Игорь! Ты ведь можешь, я знаю!» снова вопит Варенька. И этот ее крик Игорь, по-видимому, различил среди гвалта голосов на трибуне. Варенька назвала его имя. Далее события развиваются точно в замедленной съемке. Игорь резко тормозит, так что пыль летит во все стороны. Остальные участники забега врезаются друг в друга и кучей валятся на обочину трассы. И все их болельщики разражаются бешеным ревом. Игорь оглядывается и задирает морду. Увидев маленькую Вареньку, он летит через барьер. Он долго парит в воздухе, словно пегас на крыльях, выбросив вперед передние лапы коньячного цвета. Время останавливается, и только когда звучит отменяющий гонку свисток, возобновляет свой бег. Игорь продолжает полет, и всем своим длинным мускулистым телом врезается в Вареньку так, что та падает навзничь. «Наконец-то! Она позвала меня! Наконец-то! Черт возьми! черт возьми!» Варенька вне себя. Она сконфужена. «Поставь циферблат с лобового стекла перед этим псом!» — кричит кто-то из зрителей. Все вокруг гогочут ровно так же, как в тот день, когда Варенька, Светлана и прадед Игорь ожидали слона с большой буквы «С», но отправились домой с бегемотом. «Что же за судьба такая выпала? Ей, Черт, побери!» Бабушка моя быстро поднимается на ноги, стряхивает с себя пыль. С левой ноги ее слетает туфелька, и что-то блестящее выпадает из нее на землю. «Варенька, ты потеряла монетку на удачу», — говорит Сергей. «Монетку на удачу?» Я с недоумением гляжу на него. «Ну да, мы, русские, всегда подкладываем пятикопеечную монету в левую туфлю, когда хотим выиграть деньги». Гордо улыбается Сергей. Это старая русская примета. Чушь! Я сроду эту монетку не видала! Шипит Варенька. Ольга смотрит на меня, готовая прыснуть. Все это время Игорь сидит, обнажив свой неправильный прикус. И, похоже, надеется получить добрый кусманчик мяса за примерное поведение. Пошел в жопу! А где Филиппа? С беспокойством в голосе интересуется моя мать, не желая вмешиваться в скандал. Старшая моя сестра исчезла. Опять. И только теперь мы это заметили. Черт побери, почему ей никогда не сидится на месте?» — возмущается Ольга. Мать моя пробегает по рядам, а папа просит сотрудников арены объявить имя Филиппы по радио. «Филиппа!» — разносится призыв по всему Торнбю. А Варенька все это время упорно отказывается от обладания в какой-либо форме этими пятью копейками. Мы с Ольгой находим нашу старшую сестру за самым верхним барьером. «Какого дьявола ты тут делаешь? Ты что, не слышала, что мы тебя звали?» Филиппа, не отвечая, смотрит на нас. Тихо, как мышка, она сидит среди совсем чужих людей, погрузившись в свои мысли, не соображая, что вокруг вовсе не ее родные, и наблюдает малую медведицу и полную луну, освещающую ипподром. Вселенная постоянно расширяется. «Галактики отдаляются друг от друга с быстротой молнии», — бормочет Филиппа. «Когда четырнадцать миллиардов лет назад произошел большой взрыв, звезд вообще еще не было». «Зато теперь есть», — замечает Ольга. «Ты спустишься к нам?» Филиппа и сама созвездие, которое пока что еще никто никак не назвал. «Можно попытаться перенести ограничительные линии, только вот наступать на них не стоит». Тем же вечером мать моя обнаруживает, что у Филиппа серьезные нелады со зрением. Оказывается, у нее минус 6,8 в каждом глазу, да еще и астигматизм. Это частично объясняет, почему она годами натыкалась на мебель. Папе совестно, что он не обратил на это внимания раньше, а вот Филиппа просто счастлива, ведь с тех пор она спит в очках, и мир больше не растворяется в тумане. Что касается Игоря, То мы отказываемся от планов сделать из него бегового пса. Зато приключившаяся на иподроме история повышают планку его самоуважения. Сдается, он и сам не имел понятия, кем ему предстояло стать до того исторического дня. А стал Игорь самим собой, и у него проснулся бешеный аппетит. Появился вкус как к чужим краям, так и к особям противоположного пола. Путешественник, исследователь и дон-жуан в одном флаконе. Это как раз о нем. Мать моя так и не смогла подружиться с Игорем. Ева боится неуправляемых грейхаундов, а от терпкого аромата ее духов пес начинает чихать. Варенька, однако, настаивает, чтобы Игорь оставался жить в доме, так что всем приходится смириться со своими аллергическими реакциями и страхами. Матери моей известно, как сильно она испытывает Вареньки на терпение своими манерами в стиле Грейс Келли и странными видениями. На прошлой неделе она заявила, что ночью в нашей гостиной опять парили какие-то фигуры во фрачных парах, а Хайдеман стоял утром не на том месте, где находился накануне вечером. Вареньку вся эта дребедень раздражает, так что матери лучше встать по стойке смирно и помалкивать в тряпочку.